Глава двадцать Последние слова мужа о послушании вызвали у меня внутренний протест, но я промолчала. Хотела до конца понять, чего он ждет от меня. Так вот, что я хотел обсудить с тобой, Сесиль. Продолжал многозначительно Рауль. Отец дал мне денег, подарок на свадьбу. Я смог оплатить свои карточные долги. Но этого мало. Я так рассчитывал на то, что ты сможешь забрать свои драгоценности у мачехи. Мы бы смогли их заложить и жить на эти деньги, пока я не решу наши финансовые проблемы. Но ты ничего не смогла забрать». «Финансовые проблемы? Карточные долги?» Мое удивление, с каждой секундой становилось все больше. «Он что, тоже игрок, как и мой сводный братец? То есть у графа у самого были долги? Вот почему он не выручил Натана. Поди и женился он только для того, чтобы отец дал ему денег». А я, видимо, подвернулась под руку. Или же была единственной, кого не побоялись отдать за этого картежника-бабника. Будь жив мой отец, или был бы у меня настоящий брат, вряд ли они выдали бы меня замуж за такого скользкого, неприятного типа, который претендовал на мои драгоценности. Мой отец богат, но на тот свет пока не собирается, будь он неладен. Наследство мне пока не видать. Граф поморщился, а я опешила. Он и про отца говорил какие-то гадкие слова. И сейчас у нас только один выход, Сесиль. Наследник. Батюшка обещал мне ежегодное приличное содержание. Нам и нашему сыну едва он родится. Потому ты должна принять меня в свою постель и выполнить долг, как графиня Дебриен, родив мне сына. И еще... Но это невозможно! Рауль, я же говорила тебе! выпалила я неистово. Я ему что, племенная кобыла для вытягивания денег из старика отца? Они что, тут все помешаны на деньгах и думают только о них? Похоже, их вообще больше ничего не заботило. Замолчи. Когда говорю я, Сесиль, ты должна молчать и слушать. И отвечать тогда, когда я спрошу. Разве тебя не учили этому? Учили этому? Беспрекословному подчинению мужчине самодуру? Нет уж, увольте. Меня учили тому, что мужчина и женщина равны и могут на равных говорить и задавать друг другу вопросы», — ответила я. «Какая несусветная чушь! Ты никогда не будешь равна мне, жена! Твоя обязанность — подчиняться и исполнять мою волю, а я, в свою очередь, должен содержать тебя и беречь твое честное имя. Только так можно построить хороший брак». Именно этому учил меня батюшка. «А если я считаю по-другому? Если я не хочу ничего строить с тобой, Рауль, я на грани разорения». «И мне нужны деньги отца, потому ты должна, я хочу развода!» «Я уже говорила тебе об этом!» Перебила я нервно, уже зная, что он скажет. «Никто не разведет нас! На это должны быть веские причины!» Недовольно сказал он. «Брак не консумирован, это может быть поводом для развода!» Лицо добриена пошло красными пятнами, а взор потемнел. Он резко вскочил на ноги, жестко схватил меня за плечи, дернув с кресло. Я испуганно ахнула. Он же встряхнул меня, как тряпичную куклу, и прорычал мне в лицо. «Опять ты про этот развод! Ты так и не отступилась от своего глупого желания! Нет! Я не разведусь с тобой, Сесиль! Мне нужен законный наследник, и ты дашь мне его!» «Поняла меня жена! Иначе отец не даст мне несу!» «Нет!» — ответила я категорично. «Рауль, послушай! Нет, Сесиль!» Перебил он меня хриплым рыком, и его лицо перекосилось от бешенства. Его взор стал почти безумным, и он жестко схватил меня за волосы на затылке, со всей силой дернув их, намеренно причиняя мне боль. Я застонала, ухватившись за его жесткую руку. В следующий миг он замахнулся и ударил меня кулаком в лицо, а потом в грудь, да так сильно, что перехватило дыхание. Процедив ругательство, граф отшвырнул меня от себя. Я пролетела несколько шагов и врезалась со всей силой животом в стол, почти распласталась на нем. Застонав, сползла на пол. Перед глазами все плыло, а голова гудела так, что я слышала звон в ушах. Почти не осознавая происходящее, потрясла головой, пытаясь прийти в себя. А этот изверг уже был рядом. Снова сложив ладонь в кулак, он угрожающе склонился надо мной. Я испуганно сжалась, видя, что он жаждет снова ударить меня. Дебриен несколько раз шумно выдохнул сквозь сжатые губы, пытаясь успокоиться, и прохрипел. «Будешь сидеть в своей комнате, Сисиль, пока не одумаешься. Я очень недоволен тобой. Твой долг — родить мне наследника, и ты сделаешь это. Даже если мне придется привязать тебя к кровати и насильно взять то, на что я и так имею полное право». Услышав эту угрозу, я опустила голову не в силах видеть и слышать этого жестокого человека. Сцепив зубы, я пыталась стерпеть боль, которая пронзала мое плечо и щеку, и не застонать. Не хотела показывать ему свое страдание. «Пока побудешь под замком, чтобы лучше осознать свою вину и начать подчиняться мужу». Граф выпрямился и быстро вышел из моей спальни, заперев дверь на ключ. Я же смотрела перед собой диким взглядом и понимала одно. Что говорить с Дебриеном бесполезно и развода он мне не даст. Для него я золотая курица, которая должна была снести ему драгоценное яйцо, чтобы он смог получить содержание от отца. Мысль о побеге завладела мной. Только это могло вызволить меня из-под власти этого взорвавшегося негодяя, имеющего на меня все права. И тут я вспомнила о малыше Жозефе, только бы граф ничего ему не сделал. Я еле поднялась на ноги, держась за стол, чтобы не упасть, и медленно поплелась к двери.